Юрий Корчевский. Чернокнижник. Ученик колдуна. Глава 1. Беда. Зима приключилась в нынешнем году малоснежная, но морозная. В ближнем лесу от мороза деревья трещали, ломались. Деревенские в лес этот ходить побаивались. А куда деваться, если дрова для печи нужны? Если заходили, то недалеко. Не зря лес ведьминым назвали. От опушки вглубь пройдёшь то шагов, начинают кривые деревья попадаться. Не от ветра кривые, изогнутые стволы берез и сосен причудливо, как будто великан баловался, узлом почти завязал. Кто из смельчаков дальше в лес заходил, в страхе убегал. Сказывали после, голоса слышались, вой непонятный, леденящий душу, от которого волосы на голове встают и мурашки по телу. А деревня к лесу козлиная пать ведет, тоже название не лучше. Семья Перушев и Мечова в деревне самая бедная, потому как не обжились еще. переехали год назад, как, бросив избу и налаженный быт. Перебрались в поисках лучшей доли, потому как налоги да оброки непомерные. А здесь, на границе Руси с Диким Полем, землицы свободной полно. Бери, сколько осилишь обработать. У васа лошаденка есть, трехлетний мерин по кличке Соб. Почему так назвали, отец и сам не знал. Ну, не Васька же, как козла вонючего. На первых порах трудно было. Жилище себе обустроили убогое. На половину землянка, на половину низкая изба. Детворы отца Троа. Самый старший первуша. До да всего 13 годков ему. Помощник пока слабый. Порозь для печи собрать, гусей пасти, мерено сопа по бороздке вести на пахати. Это по силам. А ещё за малышими братьями присмотреть, чтобы в лес не убежали или в ручье не утонули. Ручей от жилища их недалеко, удобно воду брать. Чист ручей, но песчаный, не глубокий. Но много ли малышне надо? Отец пахал землю, починил на стороне для заработка. Мать готовила, обстирывала, кормила скотину. Крестьянский труд он тяжек, с утра до ночи без выходных. Единственное время для послабления – это зима. Поля под снегом, пахать убирать не надо, как и огород обихаживать. В такую пору лучше у печи сидеть, в тепле, малым ротям мастерить игрушки из дерева. Липа дерева мягкая, режется хорошо. Отец зимой ложки из них резал, летом-то не до них. Петруша баклуши бил для заготовок, сам потом фигурки вырезал. Нравилось ему это занятие. Так бы весь день не сидел. Тем более, что выходить во двор особо не в чем. Заячий трюх, один на трёх мальчишек. Зипун мать шила, а с обувкой плохо. По зиме валенки бы хорошо, но этого овцы нужны, шерсть. Летом ходили в лаптях с ланучами, а зимой в зайчих поршнях. Из зайчих шкурок мехом внутрь шились короткие сапожки. Тепло в них было, но только быстро подошва снашивалась, и по глубокому снегу не пойдёшь. Зверьё, зайцев, лис ловили селками. За зиму, когда у зверья мех густой и тёплый, удавалось поймать десятка три-четыре зайчишек, И две-три лисы. Отец планировал по весне бортничать. Летом мед собирать. Вокруг разнотравья полно. Мед пчелу наносят душистый, сладкий. Детворе мед по вкусу, сыто делать. А взрослые сбитень делали. Да не часто, поскольку специи, перец, корица, дороги были. Лучше соли купить у проезжих торговцев или выменить. Купцы за люсью шкурку фунт соли давали. А без нее никуда. И похлебка пресная. И рыбу не засолишь, не сохранишь. В общем, жили как все в деревне. своим трудом. Да только беда пришла, откуда не ждали. Зимним вечером, когда все за столом сидели или то в окнянку затируху, снаружи крики послышались, конское ржание. Стревожились, что бы это могло быть. Отец из-за сбы землянки выскочил посмотреть. На улице вьюжит, через открытую дверь, что на ремнях петлях висела, миг тепло выдуло. Зато отчетливо слышны крики. Отец сразу в жильё ворвался, схватил деревянные вилы, что у входа стояли. Лицо бледное кричит: Татарвакаянне, убегайте в лес. И наружу выбежал. Татар боялись. Крымчаки периодически набеги делали, но всегда летом, когда коням подождного корма избыток. А кроме того, морозы и снег не мешают коннице двигаться, ещё полонянников русских к перекопу гнать. Только раздумывать было некогда. Первы уж как был в заясных поршнях на босу ногу, да в холщёвой рубахе и портках, по так рывонул на улицу. За ним мать и братья. Ой сбы, отец едва сдерживает нападавшего садника, басурмани надоливает. Конем теснит. К тому же сабли у него. Отец едва успевает под удары вилы подставлять, от которых только щепки летят. Страх первушу обуял. Кинулся бежать в темноту, к лесу. За ним братья. В темноте падал не раз, слыша крики в деревне. Как и где братья и мать потерялись, не заметил в снежной круговертии темноте. Остановился только у первых деревьев. В лес татары не заходили, не заезжали никогда. Степняки к простору привыкли. К лесу на лошади не разгонишься. К тому же ноги конские... Борсучью нору угодить могут, а конь со сломанной ногой уже не помощник бы Сурманину, а обуза. Только в котел да на похлебку годится. Для татарина лошадь и транспорт, и да, даже печка в холодное время. Татарские кони неприхотливые. Зимой копытами из-под снега прокорм добывают. Сены никогда не видели. Небольшие ростом, мохнатые, выносливые и злые. Под седлом много верст пройти могут, а пахать не способны. Поэтому на торгу в селах и городах вдвое дешевле наших стоят. Пируж обернулся на деревню, да только не видно её. Крики слышны едва-едва, звон железа. Татары при нападениях избы не жгли, ибо и соседних деревень сёл увидит, успеют жители в лесах укрыться. А ещё подмогу из русских сотников застал прийти, может, под покровом темноты, как тати действовали. Да, по сути, разбойниками и были, грабежом жили, работорговлей. Поперва холод не чувствовался. Страх и напряжение всех сил не давали морозу проявиться. А постоял Пируж уже немного, замерзать стал. Далеко от опушки не уйдёшь, заблудиться запросто можно. И ещё ведьм нечистой силы боялся. Не зря лес ведьмином называли. Трясся от холода, как осиновый лист. Ждал, когда утихнет всё в деревне, уйдут татары. Тогда в избу вернуться можно. Брать-то у них особо нечего. Бедная деревня не должны бы сурмане надолго задержаться. Чтобы согреться, руками охлопывать себя стал, приседать. Да нет тепла. Ветер по тонкую рубаху забирался, кладил тело. Через какое-то время носа и ушей не чувствовал, ладошками озябчими растирать стал, а потом и ноги занемели. Уселся под деревом, сжался в комок, заплакал. Себя жалко стало, братьев меньших, тятю и мамку. Крупный дрожь его била, потом вроде отпустила. Веки сами закрылись, показалось, теплее стало. Не знал еще, что замерзает. А в сибирской тайге замерзал такой же подросток Петр, только происходило это шесть веков спустя. Приехал из города на зимние каникулы к дедушке и бабушке, пошёл на лыжах в соседний лес. А как завьюжило, проторенную лыжню и занесло. Поплутал, пока силы были, потом усёлся за елью. В затяжке. Должны же его искать. Сначала холодно было, прыгал, чтобы согреться. Когда устал, съёжился под деревом. Показалось, угреваться начал. Не знал, что так бывает, когда замерзать насмерть начинают. Зажалилась судьба, переместила в другое тело. Потом скрип снега рядом, показалось, или в самом деле. А вдруг волки? Сел Вики поднять уже не было. Земля качнулась, показалось, как на волнах поплыл, закачался. Голос над духом низкий и надтреснутый, как воробушек. Ещё немного, и его все качнел. Потом ветер стих, тепло стало. Кто-то по щекам похлопал. Не спи, парень, не проснёшься. Лучше попей моего варева. Пётр почувствовал, как его губы коснулась чашка, запахло травами. Мальчик сделал глоток, другой Ощутил, как в животе разлилось приятное тепло. Мужчина приподнял его за плечи, посадил на лежанке. Пей до дна, сам. Чашка едва держалась в озябших руках. Варива теплая, приятная. Мелкими глотками одолел всю. А мужчина уже ботинки лыжные с него стянул. Костюм спортивный, рубаху. Лежи. Сейчас мазью разотру. Ох и вонючая мазь оказалась. Хуже того, щипать начало. Руки, ноги, спину. Но после процедуры стал чувствовать пальцы рук и ног. А мужчина не унимается, полеззай в печь. Испугался Пётр. Рассказывал мама сказки, дянчистая сила детей в печь сажает. Ну так-то в сказках, то в них нече верит. Хотя и избёнка маленька, потолок низкий, непонятно, как он здесь ужитился. Не, не полезу, отказался он. Уж лучше на мороз. Где-т тебе баню найду. А печь погасла, однако кирпич тёплый. Тебе согреться, пропотеть надо, а потом и хвори лихаманка выйдет. Вздохнул Пётр. Убежал бы, как есть, ноги шум и босиком, а где выход не знает. Семного сбил незнакомца. Одна лучина только и горит. Подошел к русской печи, потрогал рукой. Кирпичи горячие, но не обжигают. Мужчина в печь сунул кусок войлока. На нем сидеть будешь. Нехотя Петр в печь забрался. Ух, как тепло. Жарко. Вскоре тело потом покрылось. Капли крупные, на войлочную кашму падать стали. Периодически положение тела менял, чтобы руки-ноги не затекли. Тесно в русской печи. Пожалуй, взрослый не уместится. Прогрелся каждой косточкой, каждой мышцей, не в моготу же. Змолился Петр. «Дядька, вылезу я, дышать нечем». «Коль не в моготу, влазь!» Выбрался подросток. После печи показалось, не так и жарко в избе. Мужчина дал ему полотенце льняное. «Оботрись и рубаху надень». «Не моя-то рубаха. Твоя от снега намокла. Я сушиться у печи, с портами повесил. А ты на печь полезай. Сегодня там спать будешь». Собрался Петр на печь. Сон смотрел быстро. А во сне незнакомые женщины и мужчины. Называют первушей, улыбаются, руки к нему тянут. Не видел он, как незнакомец длань свою над ним простер, слова шептал, но проснулся вскоре вовсе другим человеком. Тело свое, а душа чужая. Память чужая и привычки тоже, но как свою же принял. «Дядька, как тебя звать?» – спросил он. «Колядой кличут». Как услышал первушие имени знакомца, испугался. Слышал о деревенских об отшельнике, что в лесу ведьмином жил, раз на нем сказывали. Колдун, нечисть ему помогает, однако людей лечит. Кому вывих вправит, кому зубы болящие заговорит, кому грыжу вправит. Цену за пользование не назначал, брал, что давали. Репу, рыбу, муку, сало. А кто нич был, едать ничего не мог, не взмущался, не просил. Однако побаивались его люди. Некоторые божились, что сами видели, как из печной трубы его избы черти вылазили. Другие говаривали, что Коледа сам по вечерам в вилена превращался, прохожих до смерти пугал. Коледа испуг перушу приметил. Но говорили люди всякое: "Да ты не верь, ложись и спи спокойно. Утро вечера мудренее. Ни к тятьке с мамой надо, а то не договор, малец". Так и уснул на полуслове. Коледа дерюшкой его прикрыл. К утру и збёнку выстудить может, вздохнул он мальчонку углядя, слышал и видел он, как бы с урмане деревню грабили, не за полонянниками пришли. Не доведёшь их по зиме до стойбищ татарских. За лёгкой добычей явились. А уж сколько душ невинных загубили при том, не счесть. Утром-то видно будет, остался ли кто живой. К леда на лавке улёгся, лучину задул, послушал, как ветер за крохотом оконцем забывает, бросая в него приигрышни снега. Плохо придётся тому, кто сейчас в дороге, а ли как мальчонка в лесу до неподходящей одежонки. Покрутился маленько на лавке, да и уснул. Зимой светает поздно. Встал, как и привык, со вторыми петухами. Да не было у него петухов, как и прочей живности. Время по ним просто измерялось. Печь затопил, благо запас дров в холодных сонях был. Снега в котелок набрал, в печь поставил, пусть растопится, с итом можно сделать. А ещё отлив чашку малую похлёбку из кореnev и толокна. Через маленькое в ладонь окошко, затянутое обычным пузырём, начал пробиваться скудный свет. Похлёбка уже сварилась, булькала. Коледа взял в руки тряпку, Вытащил глиняную чашку из печи. Завозился на тёплой лежанке Петруша. «Вставай, солнце стало красное. Погодка скверная будет. Примета верная». Проголодался, поди. Первуша, слез с печи, присмотрелся к лиде. Чего в нём страшного? Зря люди пугали. Добрый детька. Его Первушу нашёл под деревом. Обогрел, у себя пристроил. И в печи не изжарил, как он вначале боялся. Первуша помялся с ноги на ногу. «Дай ветру хочешь. Одежонку свою надевай. Высохла». А поверх мою меховую жилетку. Вон она. У двери висит. Не то продует вмиг. И за стол пора. Ух, холодно на улице. Ветер не утихает, хотя снег почти перестал идти. А мороз за нос и уши щиплет. Все следы к избе занесло. Как деревне выбраться? Юркнул быстрее в избу первуша. Позавтракать, подкрепиться надо. Да и честь пора знать. К отчиму дома бежать. Небось беспокоится тядька с мамой. До родных бабушки и дедушки не вспоминал. Как и не было их. За стол уселся. Деревянная ложка так и стучала о миску. «Куда торопишься? Есть не спеша надо, не дикий же зверь». «Деревню надо. Хватились меня. Вот с этим погодить придется. Сам проверю, тогда решим как лучше». «Так тядька с мамой. Цыц, слушай, что старшие говорят». Толокнянка с коренями да с лепешкой женой была вкусна. Перуша доел быстро, а каллида из горшочка сыто по кружкам разливает. Горячий еще. Сыто, мед в кипятке, да с приправами. Каждая хозяйка по-своему его делает. Кто сушеную малину для аромата добавляет, а кто листья чабреца или иван-чая. У Коляды суто духовитая, сладкая. Первуша выпил не спеша. Дома такой вкуснятины не пробовал, отродясь. Не пожалел меду хозяин. А может, наговоры особые знал. Полежи на печи, полезно тебе. А я деревню проведаю. Только из избы ни шагу, заплутаешь. Ого. Коляда заячий триух надел, то лупчик овчиненный, валенки. Огромный, тоусто неповоротливо стал в одежде. Не балуй тут, траву не трогай. По стенам висели пучки трав на деревянных гвоздиках. Пахло от них запахом незнакомым. Насытый желудок в первую же сон потянула. Плес на печь грелся и уснул. Как хлопнула дверь за коледой, уже не слышал. Начальник вышел на опушку. Снежок хотя и редкий, а деревню рассмотреть не удаётся. Да ещё и ветер колючий, слезу из глаз давит. Обернулся к леда, нет ли поблизости кого? Зади деревья голые, впереди целина снежная, ослепительно белая, да резь в глазах. Присел, крутанулся, руки в стороны растопырил, сбил снежную пыль с ёлки, обернулся филином. Птица большей частью ночная, но и днём иногда увидеть можно. Большая, глаза круглые и летает бесшумно, не то что голуби бестолковые, крыльями хлопают, внимание привлекают. Взлетел филин тяжело, земли всё-таки не с ветки спрахнуть. Дык да деревне полетел, набирая высоту. Неприглядная картина открылась. Трупы, людей домашнего скота, на дороге, возле изб, и ни одного живого, только мёртвая тишина. От татар даже следа конского нет, снегом замело. Поднялся Филин выше, направился к другим деревням, что по соседству. В бродах, что на реке стояла, картина не лучше. Трупы, одна изба сгорела, ещё две дымком курица. Поодаль и левее, до гушиха. Название получила, потому что единственная улица вдоль речки шла. Деревня длинная, долгая вышла. Избы целы, трупов нет. Стало быть, заметили пожар в соседней деревне, укрылись люди в лесу, уведя скот. Свиней с собой не брали, басурмани в пищу их не употребляли. Вера магометанская не позволяла. А вот коров и лошадей вели, зачастую успевая запрячь сани, на которых вся скудная поклажа и детвора. Тем и спасались. Каледат даже крыльями не двигал. Расправил, парил под порывами ветра. Сделал круг над лесом. Вон люди живые все. Коровы и лошади жуют сено, что в санях для подстилки лежало. Но отшельника интересовало, где татары. Затаились в предвкушении нового нападения или ушли. Добыча-то с разорённых деревень невелика, развернулся, набрал высоту. Зрение у филина великолепное, как у всех ночных охотников, и слух отменный. Пролетел над допустевшими деревьями, в полуденной стороне направился. Грунтовая дорога снегом занесена. Версту под собой оставил пять-десять, а следов нет. Тревожным устало. развернулся в закатную сторону. Там Рязань, город крупный, с крепкими бревенчатыми стенами, с ратниками княжескими. А в лихую годину рязанские мужики все, как один, на защиту своих земель вставали. Опять же, сомнение берет. Татарский отряд невелик, на город напасть не осмелится. Ноги оттуда можно не унести. Однако же, отрядец сей, может быть, частью крупного. Опа, кое-где следы полузаметанной конски увидел Коляда. Поторапливаться стал. А еще верст через десять. Кабани балки. Татар увидел. Сначала дымок узрел, а потом и самих басурман. Костры развели в низине, со стороны смотреть и не видно. Греются у костров, в котлах походных говядину варят да кур. Для татарина мясо главная еда. Да чем жирнее, тем лучше. Зимой не так мёрзнешь. Прикинул колледа, сотни-три сотней пняков. Это уже серьёзно. Предупредить Рязанцев надо. Благозастава по рубежу недалеко. И этом-то почитай, у каждого брода стоят а зимой числом поменяя, на шляхах накатанных. Застал обнаружил вёрст через десять, пролетел мимо, опустился на дорогу в пустынном месте, обернулся из филина в прежнее обличье, в заставе направился. Приметили его, друженик с коротким копьём с улицей на дороге встал. «День добрый, молодец!» – поприветствовал его каледа. «При тебе исполагать, прохожий! Татары числом три сотни впереди стоят, из дикого поля пришли. Две деревни порушили, людей живота лишили. Передал бы ты своему десятнику, «В Рязань скакать надо, князя известить!» «Да ну, сейчас все десятнику повторишь!» Дружинник на заставную избу побежал, неуклюже, поскольку под широким тулупчиком броня латная, тяжелая. Как скрылся он, к леда присел, крутанулся, филинам обратился. Его дело – весь Грозную передать, а уж дружинники сами решать должны. Князю скакать, либо вылазку делать, самим убедиться. Только вылазка дорого обойдется, не любят себя татары раньше времени обнаруживать. Дружинников стрелами каленными посекут, и вся недолго. Первуша, пока каледа отсутствовал, выспался. Чего в чужой избе бока отлеживать? Решил сбегать в деревне. Жилет меховой у двери висит, вместо теплуна будет. И заблудиться невозможно, по следам каледы пойдет. Что-то долго чудной старик не возвращается. Оделся, опоясался веревкой пеньковой, что обочь дверью висела. Вышел из збы и попятился. В десяти шагах перед избой, прямо на следах отваленной каледы, волк сидит. Огромный, серый, глаза зелицу отливают. Отра первую уж взяла. Из избы выйти зверь набросится. Лучше отступить. Прикрыл дверь, притих, в щёлку посмотрел. Нет волка. Пропал. И следов от того чухалап нет, как будто причудилось ему. Но рисковать больше не стал. Разделся, на тёплую печь залез. Случайно в окжелюк лиды вышел или калтун такую охрану поставил. Решил спросить у дядьки, когда вернётся. Не зря, наверное, люди про него разное говорят. А там кто его знает. Лестовезьменно прозывают. Стало быть, не коледа главный в нём. На крыльце ногами застучали, кто-то снег свали на котряхивал. Перуша дерюшкой прикрылся, сделал вид, что спит, но приглядовал через щёлку. Вошёл коледа. Усы и борода выни, брови тоже. Гаженик толпу снял, потёр озябшие руки, к печи приложился. Всё спать почевать изволишь? Ставать пора. Перушов вскочил. Да я не спал вовсе. Слушай, был я в деревне, нерадостную весть тебе принёс. Нет у тебя больше семьи». У Первуши слёзы на глаза навернулись. «Как это нет?» «Куда тятя?» «Имам хотели?» «Брать его?» «Врёшь, поди, дядька», — насупил Суперуша. «Эх, малец», — вздохнул Коляда. «Зачем мне тебя обманывать? Вырезали и вырубили татары жителей. Живых никого не осталось». «А как же я?» — растерял Суперуша. «Сирота-то теперь круглая, парень. Зачем из СБ выходил? Хоть и крепил Суперуша, а рыда не сдержать не смог». Упал лицом на подушку, заплакал. На голову улегла тяжёлая рука, как леды. Не стесняйся поплачь, может, и полегчает. Когда Перуш успокоился, к леду спросил: "А как ты узнал, дядька?" "Ну что выходил я. Сам подумай. Волк сказал. Волки говорить не умеют, а ты думать учись. Дверю ты снег сдвинул с крыльца. Вот я и догадался. Но волк же был, был. Защитник он мой. Добрых людей или кто помощь и ищет, он пропустит и не покажется." Да злых, да с дурными намерениями отпугнёт, а то и задрать может. Как ягнёнка в хлеву. Именно так. Коляда уселся за стол, задумался. У первуши на языке вертелся вопрос. Если у него теперь семьи нет, где он будет жить? Что есть? Понимал. Спас его от неминуемой смерти на морозе в лесу Коляда. А ты не обязан первуши спасителю, да отплатить нечем. Может хворост для печи из леса носить, дрова рубить, по хозяйству хлопотать, воду из ручья принести, посуду вымыть, другое что. Только согласится ли хозяин? Не знал, не ведал, что хозяин избушки сам ученика искал. Руку приложил, чтобы отогреть, да душу вложить почти в мёртвое тело. Кляда кашлянул. «Пойди сюда». Первуша на лавку с ошельником рядом уселся. «Предложение сделать тебе хочу. Пью нож». «Ты сирота, идти тебе некуда, так?» «Так», — кивнул Первуша. «Коли не боишься меня, оставайся. Учеником к тебе возьму». «А что делать надо?» Обучу травы да зелья знать. Людей лечить будешь, пользу приносить. Человек, он заниматься по жизни чем-то должен. Кто-то пахать, сеять. Другой, бортничать или плотничать. Иные, торговать. Вот ты кем стать думал? Как отец. Пахать, сеять, жать. Занятие доброе. Выше хлеба на столе нет ничего. Но знания за плечами не носить. Спину тяжестью не согнут. Не захочешь, сам выберешь себе дорогу, как вырастешь. Согласен я, дядька. Коляда приобнял мальчишку. Вот и славно. Стар я. Знание свои до да умения передать кому-то должен. Сладилось у нас. Сколько же тебе лет, дядька? До десяти считать умеешь? Дядька научил. У тебя на каждой руке пять пальцев. На обеих десять. Мне семь раз по десять. У-у-у. Раздался скрип снега, потом стук в дверь. Открыто входите. Кринул коляда и поднялся с лавки. Встретить гостя сидя, проявить неуважение. В избу, окутанной клубами морозного воздуха, Вошла женщина, закутанная в шаль поверх длинной до пят телогреи. «Ой, беда у нас, каледа!» «Не голоси, Марфа, что случилось?» «Басурмане хозяина моего стрелой в руку ранили!» «Выдернуть стрелу пытались, да только древко сломали!» «Как бы огневица не переключилась!» «В лесу укрывались?» «Там, там! Тем и спаслись!» «Сейчас в избы воротились!» «Не можно в мороз с детьми и малыми день до ночь в лесу сидеть!» «Замерзли все!» «Избы выстали, пока нас не было!» А то хорошо домашняя живность, тараканы до блохи вымерзла, чище будет». Женщина завыла, бухнулась к леде в ноги. «Поручай!» «Как же мне без кормильца с тремя детьми?» «Ты из долгушихи. Из нее, родимый. Третья изба с левой стороны. Тогда погодь, соберусь». К леда собрал в той усак тряпицы чистые, какие-то мази, травы, сам оделся. «Ты, первуша, пока в избе сиди. Нет у тебя подходящей одежонки и обувки для такой погоды. Справим еще, дай время». В печи казанок стоит с вареной репой. Поешь. Хлопнул дверью и ушел. Хорошо сказать, посиди. Первуша почти весь день один сидел. Скучно и страшно. Недобрый человек не забредет. Кляда волки-охранники говорил. А вдруг нечесть какая? Лесты ведьминам не зря прозвали. На двери никакого запора нет. Первуша вытащил хватом из печи чугунок, открыл крышку. Сапах вкусный пошел. Одну репу очистил. Съел. Сладкая. За ней вторую, третью. Вкусный у коледа еда. Чугунок крышкой прикрыл, печь вернул, пусть томится. Возвратится коледа, а ида тёплая. За окошком смеркаться стало. Ладскоки перуша зажёг лучину от уголька в печи, стал разглядывать пучки сушёных трав, висящих на стенах. И ны и снимал, нюхал, вешал на место. Ну и коледа видно много знает, и память у него отменная. Крас только трав до корешков знает. Снял один пучок, понюхал, запах приятный, даже голова слегка закружилась, поплыла. И вдруг Окрик каляды от двери. Брось немедля. Перуша испугался, бросил. Как же каляда вошел, если перуша не слышал? Рошелик-то лупчик повесил, с пола пучок подобрал. Не знаючи, не трогай. Это терлич. Рано тебе про ее силы узнать. Сначала другие изучи. Хорошо, дядька, как скажешь. Травка эта, отвар ее, да сногором, позволяет любое животное, а ли птицу на время превратиться. Без нужды не трогай, а после узнаешь. Каляда присел на лавку, Потер озябшие руки. Марфа за исцеление мужа своего добрый кусок сала дала. Пшено у меня есть. Завтра кулеш знатный сварим. Кулеш дома у Перуши делали иногда, когда было из чего. Сытное кушанье и вкусное. Вот что, Перуша, завтра начинаем учебу. Мне тебе рассказать и показать много чего надо. А придет весна, вместе траву показать досушить да будем. А теперь поужинаем, да спать. Перуша засуетился. Чугунок из печи достал. На стол пред колядой поставил. Старик хмыкнул одобрительно, всю репу съел. «Почевать давай. Лезь на печь, а я на лавке. На печи двоим место с избытком, поместимся. Так-то оно так, только в мои годы тепло не всегда пользу приносит». Странно, перу уж такие слова слышать. По его мнению, тепло всегда хорошо, лучше, чем холод. А еще хотел спросить Калиду, почему он перед трапезой не крестится, молитву не читает и в красном углу избы икон нет. И решил, потом спросит. Первым утром стал Коляда, следом первуша. Чай не в гостях, теперь это его изба. Дармоедов нигде не любят, помогать надо. До витру сбегал, чугунок снега набрал. Из синей поленья в печь подбросил. Когда растопился снег, а вода закипела, Коляда мешочек с пшеном достал. Щедро сыпанул в чугунок, две полные пригрышни, помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой стал. По избе через время запах пошел. Когда пшено разварилось, Коляда попросил, ты помешивай, я сальца порежу. Коляда ножом на строков промерзшего сала длинными тонкими ломтями. Чугунок бросил. Дух аппетита из чугунка пошел. У первуши спазмы в желудке пошли. Горячее сыром не бывает. Изрек коляда, вытащил чугунок из печи. А первушу уже ложку приготовил. Не торопись, отрок. Немного остыть должно, настояться. У первуши рост слюней полон. Глаз от чугунка не отводит. Коляда на лавке напротив устроился. А скажи, дядька, почему ты не крестишься, его чинаш не читаешь? Осмелелся Первуша. Бог у каждого в душе свой. Главное из того верить и веру свою не предавать. А ходишь ли ты в Божий дом или нет, дело второе. Первуша не понял ничего, но подумал, попозже поймет. Тем более кулеш поспел. Миски давай. Мальчик принес миски. Клида наложил каждому полную. Было непривычно. У них дома сеялись чугунка по очереди, черпая ложками. Отправил ложку кулеша в рот. У, какая вкуснятина. Заторопился. Клида строго заметил: "Не поспешай, никто иду не отберёт". Стыдно Пируше стало, начал на коледу поглядывать. Тот ложку в рот, ждёт не спеша. "Не переушир повторяет. Наелись досыта. Теперь приступим к учёбе". Пируша полагал, что Клида станет по утрам рассказывать, а он начал о разных органах у человека. Для чего глаза человеку? Уши, руки, ноги? Да какие болезни приключаются? Да как распознать? Пируша раньше никогда об этом не задумывался. Глаза глядеть, ноги ходить. По младости лет болезни его не коснулись. Так, чихал иногда, да сопли пускал, когда простужался. Но это редко бывало. Мать в таких случаях малиной сушеной поила, да в бане парила. Только баню натопить непросто. Пока воды в козел натаскаешь, дров принесешь, да протопишь баню, полдня уходит. Потому мылись и семьей сразу. Впрочем, как все в деревне. И теперь слушал к лиду, открыв рот. Необременённый знаниями молодой мозг питал каждое слово, как губка. Сколько ж ли занятия неизвестно. Калидо сам прекратил. На первый раз хватит. Начнём одежонку тебе ладить. Я буду делать, а ты смотри. Вытащил из угла кусок плотной ткани. Укупца Проежёва ты весной назад выменял. Я ему шкурку лисы, а он мне ткань. Полагаю, тепло в ней будет. Давай мы тебя обмерим. Измерял верёвочкой, завязанными на ней через равные промежутки узелками. У гайком сразу писал на скоблёных досках стола. Пирушек первый раз увидел, как выглядит цифра. Калида посмотрел на мальчика. Ты грамотен ли? Не учили родители? Плохо. Так у нас в деревне только старосту умел читать. Калида хмыкнул. Не пахоное поле, читать не можешь, читать не умеешь. Ладно, поправим. Ножом на столе по меркам Калида разрезал ткань. Не сукно, но плотное. Из деревянного ящичка достал иглу и нитки, уселся шивать. Ты смотри, пирушка, как делается. Потом сам так же шить будешь. Сы штанами не заморачивались. Сами шили, то по богаче на торгу покупали. Штаны шили широкие, не по размеру. Их удой их носил и толстый, они спадали, чтоб утягивали гашником, верёвкой, вшитой в пояс. Поседневный носки ткани серые и чёрные, для праздничной одежды яркие, цветастые: голубые, красные, жёлтые. Иной раз человек выглядел как попугай: красная рубаха, синие штаны. жёлтый колпак на голове. Зато глаз радует. Когда штаны были готовы, Каледа протянул их Первуше. "Облячайся, полюбуемся. Несю тебе в портах ходить, такой обновку Первуша раньше не носил". Руки дрожали, когда надевал. Покрутился, повертелся. "О, добрым молодцем стал. Жаль, что зеркала нет. Что такое зеркало и для чего оно нужно?" Первуша не знал. "Обувку тебе зимнюю ещё надо справить", покачал головой ошельник. "Да ещё шапку зипун или тулуп" Но не ты. Для выхода из избы не годен. Да За заботами вечер настал. Поужинали, спать легли. Следующим днём, переушив встал вовремя с коледой. Сам печь затопил, принёс снега в котелок, печь поставил. Коледа смотрел с одобрением. Когда вода закипела, отшельник спросил: "Колеж понравилось?" "Ага, так бы я всё время". Коледа усмехнулся. "Каждый день так через седмицу надоест. Ладно, вари". Он сам вышел. Первуша сначала растерялся, потом вспомнил, что делал каледа. Сып опушёно, тол помешивать ложкой. Когда пшено разварилось, стало пахнуть, нарезал сало. Точно повторял всё, что видел вчера. Щегунок накидал тонких пластинок розового сальца, снова помешивал. Вроде бы готово. Это двину чугунок на край. Здесь не остынет и не переварится. Вошёл каледа. Запах хороший, угощай. Первуша рад стараться, взял тряпку, чтобы руки не обжечь. перенёс чугунок на стол, миски поставил, ложки положил рядом. Всё правильно сделал. Ну, попробуем. Каляда ложку в чугунок запустил, перемешал, зачерпнул немного, положил в рот, закрыл глаза. Первуша следил за ним, замиранием сердца. Одобрит или поругает? Каляда кивнул. И я бы не сделал лучше. Оба наложили по мискам, принялись за еду. Уже после Каляда распорядился. Лопату возьми в сенях, крыльцо от снега очисти. Пируша в новые штаны облачился, натянул заячьи поршни, жилет надел. Вышел и недалеко от крыльца волк сидит. Посмотрел на первого ушу, зевнул лениво, отвернулся. Пируша осмелел, снег убрал, даже некое подобие дорожки сделал. Раскраснелся, тепло стало. В избу зашёл, а Коляда за стол приглашает. Учиться пора. С этой брюха к учению глухо. Расмеялся, проветрился, за дело пора. Сначала занимались счётом. Каледа показал, как пишутся цифры, что означают складывание и вычитание. С не привычки у первоушек голова к концу занятия кругом пошла. Каледа заметил, что первоуши устал. Теперь давай о травах поговорим, да не о тех, что коровам в пищу идут, а о лечебных. Сперва рассказывал, как собирать. Целая наука. Одни надо сорвать до восхода солнца, до сока движения, другие в полдень, третьи уже в сумерках и сушить только в тени, на ветерке. Для начала хватит. Огивейся, в лес идём. Пируша обрадовался. Всё лучше, чем в избе сидеть. Как только вышли, волк в лес ушёл, коледашау по лесу. Это что за дерево? Любой знает берёза. У неё почки варям помогают. По от чего? После расскажу. А это какое дерево? Ёлка. Но это тоже просто. А это? Пируша задумался. Берёза, у неё ствол белый, не спутаешь ни с чем. Ель всегда зелёная, вместо листьев иголки. А как узнаешь дерево, если листьев нет? «Да опыта!» – усмехнулся Каледа и объяснил, по каким приметам узнать можно. Занятия шли день за днём, с утра до вечера, если не приходили просители. Кто болящий, а другие пришли снять порчу, а Лена жениха приворот сделать. И каждую благодарность той сок с маслом оставлял либо узелок муки, либо кринку сметаны. Даже раз куриную тушку принесли. Благо холодно, мороз, Продукты не портятся. Коляда по отношениям рад, ведь в избе второй док прибавился. Первуша, когда болящие или просители приходили, сбирался на печь, лежал тихо, чтобы не мешать. Смотрел, впитывал, запоминал. Если какой-то момент упускал, после ухода гостя переспрашивал. Коляда не ругался, объяснял подробно. Первуша уже и забыл, что когда-то в первые дни боялся Коляды. Люди разные говорили, а оказалось, вполне добрый дядька. Болящим помогает... Травы медо да заговорами. Неталя, как вчера, больные зубы селянину заговорил. Каждый день с утра до ночи учился первуша. Счёт освоил, буквы выучил, читать мог. Правда, медленно пока. А ещё травы, как выглядят, чем пахнут, от чего помогают. Солнце с каждым днём светило ярче, снег оседать стал, в воздухе теплом повеяло. Первушу больше на природе нравилось, чем в лесной избе к литы, но понимал, бесценный знания старик отшельнику передаёт. Ещё через месяц снег бурно таеть начал. Землю развезло, ни пройти, ни проехать. Ни купцы по шляху не ехали, ни селяне по лед не ходили. Ручейки в мутной полуводной реки превратились. И однажды первушка спросила у Калиду: "А куда волк делся? Уже седьницу его не вижу. Что ему сейчас здесь делать? Ни друг, ни враг по такой грязи пройти не может". Таку распутицу в избушке жили как на острове. Хорошо у Калиды запасы провизии были: крупы, съедобные кореньи, Зеленое масло, мука и соль. Месяц, пока не подсохло, продержались. Потом заметно потеплело. Подул визирок, земля просохла. Только в низинах была влажная топка. Так их обойти можно. В избок коляде сразу народ потянулся. Страждущих скопилось много. Кто жил, а то умается. Кому грыжа коляда вправлял. А кого от испуга заговаривал. В избе свежие продукты появились. Селяне одаривались продуктами собственного производства. Тереть седьмицу поток посетителей. И сяк. Пойдём по лесу пройдёмся, сказал утром Коледа. Воздух лесу чистый, ароматами напоен. Почки набухли, кое-где уже лопнули, нежные листики проглядывают. На возвышенных местах, где земля прогрелась, подснежники появились. Возле одного из старых трухлявых пней пируш змею заметил. Лежала неподвижно, на солнце грелась. Отпрянул в сторону. Чего испугался? Выпал закета. Змея из старой шкуры выползла, потом как выросла, старая шкурка мало остала. У змей зрение плохое, она то приближение всем телом чует. Как земля дрожит, не хочешь её беспокоить? Замри на месте, она тебя чувствовать не будет, уползёт. Боюсь этих ползучих гадов, наморщился первуша. Когда идёшь, под ноги смотри, а также на низкие ветки. Змеи иной раз на деревья заползают, укусить хотят. Больно ты им нужен, за птичьими яйцами лазают. По весне птицы гнёзда вьют, а для змей яйца самое лакомое кушанье. Мерзость какая. Не скажи, высушенный змеиный яд, коли в пропорции нужной с жиром смешаешь, отличное средство от болей в суставах. Аль когда поясницу скрутило, отрубленная змеиная голова хороша как оберег двора. Чуть змею дикий зверь стороной обходит. Много чего рассказывал Калида об увиденных травах. Когда обратно шли, перуши отважился задать вопрос, мучивший его давно. Скажи, дядька, только без обиды, ты не колдун? Я, удивился Калида, неужто я похож. Видел ли ты, чтобы я зло кому творил? Людям помогаю, за мзду малую. Да ты сам видел. Вот пахом мельник, что за долгушины на хуторе живет. Тот чернокнижник, его опасаться надо. А что такое чернокнижник? Человек, который читает книги о колдовстве, чертей или нечистую силу себе в помощь призывает. Как же колдуна от обычного человека отличить можно? Взгляд у него особый. А еще, папоротник он боится, уходит сразу. Да много чего, не только папоротника. Ещё перекати поле или плакун траву. Ты в них не показывал. Время не пришло. Нет их сейчас в лесу. А как появятся, обязательно покажу. Летом будут, ближе к концу. Дядька, а ты сам нечистую силу видел? Встречался, было дело. Ты думаешь, почему в лесу нашем деревья кривые? Ведьминами его называют. Правильно. Потому как баба юга сюда на шабаш иногда является. Да ну. Вот тебе и да ну. Да не одна. Как же она тебя не тронула. Круг нажмом вокруг тебя черти, да произнеси: "Чёр меня". Рядом вертеться будут, но черт черту не перейдут. А леших, домовых, банников или водяных встречал, прячутся они от людей, не показываются. Так неспокойно относись, в их владения не вторгайся и не тронут. Вечером домовому угощение приготовь, в углу поставь. Так он покосить не станет, а недруги предупредит. Все же стрёмно с нечистой силой общаться. У тебя ты только так и слов нахватался. Не отменяй это точно. А насчёт нечистой силы Не используй её, и сам чист будешь». Некоторое время шли к избе молча. «Первуша, вот ты о чём мечтаешь? Поесть хорошо бы кулеша с салом». «Я не об обыденном, вот вырастешь. Недолго ждать, годков пять всего. Что делать будешь?» «Как и ты. Людей пользовать, добро приносить». «Похвально. А ещё крымчакам отомстить за семью мою». Кридаш крякнул. «Эка, что ты один можешь против Орды?» «Подрасту? Придумаю. Ну-ну». Прапор тебе в руки и Божья помощь. Прапором называли знамя, стяг. У князей он черный был, с ликом Иисуса из Назарета. Отец, как ты говорил, толк платежом красен. Вот и я должок вернуть хочу. Отомстить. Хоть бы и так. А Иисус велел обидчиков прощать. Его время татар не было. Кляда только головой от удивления покрутил. Это же надо, как рассудительно отрок отвечает. С того дня каждое утро в лес выходили. Понемногу вдвоем собирали почки березовые, травы. только-только появляющиеся из земли. Как ты к ледок болящему ушёл? Причём первуш у не взял. Первуш от травы перебрал, что днём собрали, небольшие пучки связал, повесил на верёвочке сушиться. Потом приятное дядьке сделать решил, обед сварить. Чугунок с водой согрел, репу порезал, кипящую воду бросил. Капусту потом нашинковал и в котёл. Да разных трав ароматных попари листочков. Как похлёбка сготовилась, сторону чугунок отодвинул. Не перекипит, но и не остынет. Яиц сварил каждому по паре. Не далее, как позавчера, девица за наговор десяток яиц принесла. Усел с одовольной собой. Все время не зря провел. Дверь без стука отварилась, вошла молодиться лет тридцати. Лицо – кровь с молоком. Телом крепка, одета не по весеннему, пьяркую паневу. Такую одежду летом носят. Почти пропела от порога. «День добрый. И тебе того же», – кивнул Первуша. Не понравилась она ему сразу. Не постучала, тем самым не прорыв в уважение к хозяину. Да и глаза нехорошие, пронзительные, так и шарят взглядом вокруг. «Хозяин где?» – стал расспрашивать незваные гости. «К больнящему шел. Возвернуться вот-вот должен». «Так я подожду. Ты кто будешь?» «Ученик его». «Чем у тебя так пахнет?» – потянула носом молодица. «Похлебкой. Мог бы гостю угостить». Сказала требовательно, не попросила. Таких гостевых в избе у Калиды первуша ещё не видел. С каждой минутой гостенараел ему всё меньше и меньше. Хозяин придёт, у него проси. Я лишь ученик, не хозяин в избе, ответил у первуша. Как тебя звать, отрок? предупреждал Калида. Не называй имя первому встречному поперечному. Вспомнил о том первуше, назвался Иваном. Молодица поморщилась. Первуша на миг показалось, что не белые ровные зубы у него показались, а жёлтые клыки. Нехорошо на душе стало. Не Калиды нет. ни волка у порога. Тот бы непрошенную гостю не пустил. Молодица прошла издоль стены. Первуша сразу по звуку опознал. Хозяин возвращается. Коляда вошел, увидевший гостю, нахмурился. Зачем явилась Кумара? Тебя проведать давно не виделись. Я по тебе не соскучился. Век бы тебя не видел. Таких слов по отношению к гостям Коляда не говорил никогда. Фу, какой ты! Нет, чтобы с женщиной поговорить. И отрок твой Иван, такой же негостеприимный. И тут произошло превращение. Кожа на лице молодицы стала усыхать, проявились морщины, из рта появились два торчащих клыка, нос горбился, крючковатым стал, а потом вместо поньёвы какие-то лохмотья появились.